Трапеза Папы Иоанна. Церковь Сент-Агриколь недавно полностью перестроили. Домский собор, церкви францисканцев, доминиканцев и августинцев были расширены и обновлены. Госпитальеры Иоанниты построили себе великолепное командорство. За площадью Минял выросла новая часовня святого Антуана, и уже велись работы по закладке фундамента будущей церкви святого Дидье. Вот уже неделю граф Бувиль бродил по а в и н ь о н у и не узнавал города, не находил даже знакомых мест. Каждая прогулка была для него сюрпризом, вызывало изумление. Каким чудом мог так удивительно измениться город всего за десять лет? Но лицо города изменили не только новые храмы, словно выросшие из-под земли, или старые, перестроенные на новый лад и выставлявшие на показ шпили колоколен, стрельчатые своды, розетки, белокаменные узоры, которые нещедро золотило зимнее солнце и в которых пел ветер с берегов Роны. Повсюду возвышались также княжеские дворцы, жилища прилатов, общественные здания, дома разбогатевших горожан, помещения ломбардских компаний, склады, лавки, Повсюду слышался непрекращающий соупорный стук, похожий на шум дождя. Это каменотесы с утра до вечера стучали металлическими молотками, дробили и шлифовали мягкий камень, из которого возводят столицу. На улицах множество людей, непрерывные факельные шествия среди бела дня, расчищающие дорогу кардиналам. к Повсюду кипучая, шумная, суетливая толпа, шагающая прямо по строительному мусору, опилкам и з в е с т к о в о й пыли. А ведь красноречивее всего свидетельствует о поре процветания именно следы строительной пыли на роскошных, расшитых узорами башмаках власть имущих. Нет, Бувиль решительно не узнавал а Виньона. Мистраль не только запорашивал глаза пылью строек, но и ослеплял блеском роскошь. Лавки торговцев, причем каждый из них кичился тем, что являлся поставщиком либо Святейшего Папы, либо его кардиналов, были забиты самыми дорогими товарами, привезенными со всех концов земли. Тут был и т я ж е л ы е бархат. тончайшие шелка, парча, богатые галуны. Полки в серебряниковых лавках Сиенца Торо, торговцы Корболи и Метра Кашета ломились под тяжестью драгоценной церковной утвари, нагрудных крестов, посохов, перстней, дроносец, ковчежцев для святых мощей, дискосов, а также пиршественных блюд ложек, кубков и чаш с гербами папы и кардиналов. Требовались художники для внутренней отделки всех этих нефов, сводов и часовен, и три пьера, три художника, Пьер э с п и Пьер де Кармелер и Пьер Годрак, с помощью многочисленных своих учеников расписывали стены золотом, лазурью, кармином, украшали знаками зодиака сцены из Старого и Нового з а в е т а Требовались скульпторы. Мастер Мочелло из Палетто вырезал по красному дубу и ореху изображения святых, а затем раскрашивал их или золотил. Прохожие на улицах низко к л а н я л и с ь человеку, перед которым не несли факелов, но которого всегда сопровождала внушительная свита с деревянными оршинами и огромными рулонами чертежей на тонком пергаменте. Это был мессир Гийом де к у к у р о н Глава всех папских архитекторов, которые, начиная с 1317 года, перестраивали авиньон, на что была осигнована баснословная сумма в 5000 золотых флоринов. Женщины в этом славном граде христианства – Одевались лучше, чем где-либо в другом месте. Они чаровали взгляд, когда, завернувшись в свои подбитые мехом плащи, выходили из церкви после мессы, пересекали улицы, бегали по лавкам или, смеясь и поеживаясь от холода, кокетничали прямо на улицах с любезными сеньорами или развязными молодыми клериками.